В тот день я нашел его спящим в кресле, безвольного, как мертвеца. Я закутал его одеялом, как больного, и поставил перед ним поднос, но не стал снимать крышки, чтобы еда не остыла. Я сел на полу рядом с его креслом, прислонившись к одной из отброшенных подушек и прислушивался к тишине в комнате. Сегодня тишина казалась почти мирной, несмотря на летний дождь, Шумящий за окном И штормовой ветер время от времени Врывавшийся в окно По-видимому я задремал Потому что проснулся Ощутив его руку на своих волосах Они велели тебе следить за мной, мальчик Даже когда я сплю Чего же они боятся? Ничего такого, о чем бы я знал, Верити Они сказали только, чтобы я приносил еду И старался следить, чтобы вы ее съедали Больше ничего А одеяло, подушки и горшки с ароматными цветами Это я сам, мой принц Человек не должен жить в таком запустении И в этом мгновение Я понял, что мы не разговариваем вслух Я выпрямился и посмотрел на него. Верити тоже, казалось, пришел в себя, он пошевелился в своем неудобном кресле. «Будь благословен этот шторм, который позволил мне отдохнуть!» Я скрыл его от трех кораблей, убедив тех, кто смотрел в небо, что это всего лишь летний шквал. Теперь они машут веслами и пытаются увидеть что-нибудь сквозь дождь, чтобы не сойти с курса, а я могу прихватить несколько мгновений честно заработанного сна. Он помолчал. «Я прошу прощения, мальчик. Иногда сила кажется мне более естественной, чем обычная речь. Я не хотел вторгаться в тебя. Ничего страшного, мой принц, я просто был удивлен». Я не владею силой, только очень слабо и неустойчивой. Я не знаю, как открылся вам. Верите, мальчик, а не твой принц. И ни один принц не сидит неподвижно в пропотевшей рубахе с двухдневной бородой. Но что значит это бессмыслица? Ведь все было устроено, чтобы ты учился силе. Теперь я отчетливо вспоминаю Как острый язычок Пейшенс заставил моего отца Дать согласие Он выдавил усталую улыбку Гален пытался научить меня Но у меня нет способностей У бастардов, как мне говорили Это часто Подожди Зарычал Верити и в тот же миг оказался В моем сознании Так быстрее Сказал он, как бы извиняясь и потом пробормотал. «Что это такое, что так туманит тебя?» а -а -а. И тут он снова исчез из моего разума, и все это так ловко и легко, как если бы Барич вырвал клеща из собачьего уха. Он долго сидел молча, и я тоже несколько озадаченный. «Я щедро наделен силой, так же, как и твой отец, Гален». Нет Тогда как же он стал мастером силы? Спросил я тихо Я подумал, что Верити говорит это только для того, чтобы я не так сильно переживал провал Он молчал, как бы обдумывая какой-то щекотливый вопрос Гален был любимчиком королевы Дизайр Фаворитом Королева настояла, чтобы Гален стал помощником Солисити. Часто я думаю, что наша старая мастер силы была в отчаянии, когда взяла его в помощники. Солисити, видишь ли, знала, что умирает Думаю, она действовала в торопях и до самого конца сожалела о своем решении. Я... Не думаю, что он получил хотя бы половину того образования, которое необходимо, чтобы зваться мастером силы. Но так уж получилось. Он стал тем, что мы имеем. Верити откашлялся и выглядел смущенным. Я буду говорить ясно, как могу, мальчик. Потому что вижу, что ты можешь придержать язык, когда это разумно. Гален получил это место как лакомый кусочек, а не потому что заслужил его. Не думаю, что он хоть когда-нибудь полностью осознавал, что значит быть мастером силы. О, он знает, что это положение дает власть и без стеснения использует ее. Но с Алисити... Была не просто человеком, который чванится высоким положением Она была советником баунти и связью между королем и всеми, кто работал силой для него Она выискивала и учила всех, кто проявлял настоящий талант и разум Который подсказал бы им использовать силу во благо Это первый круг Который Гален подготовил с тех пор, как Чивыл и я были детьми И я не нахожу этих юношей и девушек хорошо обученными Нет, они выдрессированы, как обезьяны и попугаи Которые научены передразнивать людей без всякого понимания того, что они делают Но других у меня нет Верити смотрел в окно и говорил очень тихо, «Гален же не тактичен, он такой же грубый, какой была его мать, и такой же самонадеянный».